Глава 197. Шумиха. Приветствую вас, поклонники нового мира. Да, именно так. Восхождение побило все рекорды продаж лишь в первые две недели, и теперь даже маленький ребенок знает, что это за игра. С вами Сара Уайтхолл, и это «Эпоха восхождения». Сегодняшнее интервью будет посвящено... Барабанную дробь, пожалуйста. Ахаха, шучу, конечно. «У нас в гостях один из игроков клана Душегубы. Его ник известен многим. Это светлый ужас Пак Чонс. И сегодня мы поговорим о втором страже этажа. Привет, народ!» Молодой человек улыбнулся в камеру и махнул рукой. Это не было его первым интервью, поэтому камера его не смущала. Смущала лишь девушка, сидящая напротив, которая вломилась в дом к их лидеру и смогла уговорить того навстречу. Но самое главное, что дав добро, тот не пошел сам, а отправил своего товарища. На форумах уже давно ходили слухи о том, что их клан все ближе и ближе к стражу второго этажа. И буквально два дня назад они смогли получить то зеркало. Даже скорее не зеркало, а, мать его, атомное устройство. Пак на мгновение поднял в своей голове описание предмета и улыбнулся. «Нет, не из-за его характеристик» после прочтения которых он был в глубоком трансе. А из-за воспоминаний о лицах своих друзей, когда те увидели ранг этого предмета и необходимое для его использования количество влияния. Героический. О таком не знает никто, кроме них. Зеркало лжи Ахении. Ранг – героический предмет. Требование для использования 1 500 000 очков влияния. Описание. Заточенная подо льдами озера, желающая лишь мести, Ахения пыталась выбраться, но мощные чары 50 магов были сильны. У нее было много времени, чтобы поразмыслить и понять причину людского страха. Из-за того, что ее магия была чересчур нестабильной, она могла однажды выйти из-под контроля, и тогда никто бы не избежал катастрофы». Кованая, все, что она могла делать, это думать. И со временем сила, которая могла разрывать пространство, начала накапливаться вокруг ее тела. Вскоре она научилась лишь одной мыслью активировать свою магию, и в итоге смогла открыть проход, минуя сдерживающие заклятия. Это зеркало – ограненный кусок того льда, что годами впитывал энергию великого героя. Остальные были уничтожены властью пространства. Так началась история той, кого прозовут «Повелительницей магии». Характеристики. Плюс 1000 ко всем основным характеристикам. Плюс 2000 к магической и физической защите. Плюс 7000-10000 к магическому урону. Заряд. 0 из 2000 пространственной энергии. Кликните, чтобы узнать подробности. Навык «Изначальный мир». Позволяет создать разлом на невидимом глазу уровне и призвать существ из другого измерения. Затраты – 1000 пространственной энергии. Перезарядка – 6 месяцев. Навык «Коллапс» превращает выбранную область в ничто. Радиус – от 1 до 1500 метров. Затраты – 1500 пространственной энергии. Перезарядка – 1 год. Навык «Я есть магия». «На пять минут вы становитесь сосредоточием магии, ее посланником. Манна не тратится. Доступна вся магия мира. Затраты – 1500 пространственной энергии. Перезарядка – два года. Особенности – нельзя потерять, украсть, продать». Пока он предавался воспоминаниям, Сара начала интервью. «Пак, я же могу так обращаться». Девушка была хорошенькой и с обаятельной улыбкой смотрела на собеседника, зная, что тот не откажет. «Конечно, Сара!» Парень усмехнулся и настроился отвечать на вопросы. Пусть он и не раз давал интервью, но за время игры в восхождении это первое, так что стоило воспользоваться этой возможностью и пропиарить свой клан по максимуму. К сожалению, планы были нарушены неожиданным сообщением, пришедшим на часы репортеру. «Одну секунду, ужас. Как ты и сам видишь, оператор маши чтобы я прочитала сообщение. Давай посмотрим, что за срочные новости». Девушка прошлась пальцем по часам, несколько взмахов и нажатий, и вот перед ними висит скриншот системного сообщения. Пак, читая его, лишь горько улыбнулся и, прижав ладонь ко лбу, покачал головой. «Не могу поверить, что когда-то он был новичком». Сара на несколько секунд замерла, пытаясь придумать, как выстроить дальнейшую беседу в связи с полученной информацией. «Уилл, значит, надо бы снова наведаться к нему в гости». Она закрыла сообщение и, повернувшись к своему собеседнику, продолжила интервью. Третий этаж гудел. Форумы разрывались от количества сообщений. Все те, кто мог писать ворону, завалили его сообщениями, пытаясь понять, за что он так с ними. Почти каждый одиночка пребывал в смятении и не знал, что делать дальше. Все большие кланы стали засыпать АК сообщениями о сейминутной встрече с разбойником. И сейчас Молли читала письма от своих врагов, фортуны и армии безликих. Этот парень – ходячая катастрофа и, как обычно, не отвечает на мои сообщения. Эй, мы обе знаем, что если он что-то делает, то значит у него есть план. Катрин, как всегда, была рядом и так же, как ее подруга, просматривала сообщение. «Видимо, это какая-то очередная партия за большой куш. Один он точно не справится и поэтому обратится к нам. Если ты не заметила, в подобных ситуациях он всегда обращается к нам». «Это да, я бы даже сказала, слишком часто, но...» Молли сладко улыбнулась. «Как только закончится суд на востоке, мы сможем начать двигаться в сторону правящей верхушки одной из стран». «Кстати, как-то долго идет у них суд. Все нормально. Все здесь в социальных рамках приближено к условиям реальности, так что подождем». «Как скажешь». «Теперь о настоящем. Что будем отвечать нашим врагам? Дело непростое. Даже наших сил может не хватить». Хм... Серый кардинал уже который раз просматривала эти два письма и в задумчивости, двигая губами, пришла к самому логичному выводу. «Пускай эта алчная скотина сама решает». Ворон тем временем неожиданно обзавелся новой спутницей. «Рако, пойдешь с ним?» А Мотылия не просила, а приказывала, глядя на разом ощетинившуюся девушку. «Я? Старшая, почему именно я?» На лице ее было написано нежелание сопровождать мужчину. «Именно поэтому идешь ты. Твое недоверие обострит зрение и внимательность. Мы должны быть уверены, что он не сбежит». «Но разве недоверие – это не то, что должны испытывать все ведьмы?» «Да, но в пределах разумного сестра». Подруга Рако слегка замялась, прежде чем продолжить. «Все ведьмы нашего курса, да и не только, знают, что твое недоверие уже переросло в более острую форму». «О чем ты?» «Ты стала их бояться». «Это бред, я не боюсь их!» Девушка яростно смотрела на ворона, показывая тем самым, что разговоры сестры бред собачий. «Рако, страх, о котором я говорю, он иной. Может, когда-то ты и поймешь, о чем я...» Параллельно этому разговору шел другой человек. Уилл сидел рядом с обездвиженной девушкой и смотрел на ее хмурое лицо. «Что скажешь?» «Это опасно, если верить этим. Даже слова сложно подобрать, как я их ненавижу». Ца Ульфмар смотрел в небо над головой и обдумывал услышанное. «Но, видимо, мне придется рискнуть. В этом теле я чувствую, что все мои достижения навыки, которые я обрел за несколько сотен лет, ослабли, а то и вовсе недоступны для этого пола». «Хорошо. Но прежде сам понимаешь». «Ага, понимаю». Только нужно, чтобы я смог шевелить своим телом, так что придется подождать. Хорошо. А сейчас мне нужно кое-что узнать. Парень обернулся к ведьмам. А где здесь ближайший телепорт? Ворон, Рако, обездвиженный Ульфмар и Аид – такая компания остановилась перед скрытым проходом, который вел обратно в подземелье Дамилии. Как выяснилось, на этой территории все имеющиеся телепорты соединялись лишь с теми, что находились за хребтом Эльдато – Словно кто-то обнулил связь с остальными телепортами по другую сторону. Чувствуя за этим новое и явно необычное задание, Уиллу пришлось возвращаться тем же способом, которым пришел сюда. «Открывай! Заткнись и не приказывай мне! Я здесь лишь по приказу старшей, не забывай об этом!» Девушка уже на протяжении всего пути по подземелью огрызалась на каждое слово, и разбойник то и дело получал в ответ голос, наполненный негативом. Признавая самому себе, он уже подумывал о том, что на время их совместных путешествий стоило подчинить эту несносную ведьму. «Открывай, потому что я без понятия, как это делается». В очередной раз, устало вздохнув и помассировав висок, сказал Уилл. Он не забывал, что его ноша в виде парализованного вампира в подземелье может стать проблемой, если за время до их возвращения кто-то найдет светлого тоника. Но сроки поджимали, и такой риск был оправдан. Не могут же монстры внутри стать выше его уровня? Благодаря тому, что у него теперь были связи с ведьмами, и, собственно говоря, лишь из-за того, чтобы он не позабыл об этом, парню дали несколько слабых зелий ночного видения. Для того, чтобы получить сильное, необходимо было доказать ведьмам, что он держит слово. Слабые микстуры позволяли глазам адаптироваться к темноте, делая окружающую темноту на 10% бледнее. Не бог весть что, но все же лучше, чем быть полностью лишенным зрения. «Пф, как ты собираешься убивать этого монстра, если даже дверь открыть не можешь?» Постоянно сочащийся из ее рта словесный яд понемногу заставлял парня придумывать себе оправдания для ее подчинения, которых со временем становилось все больше и больше. Тем не менее, при всей ее колючести она не была глупой. Видимо, ей не давали покоя слова, что были сказаны ее подругой. Или, что скорее и было верным, все дело было в ее характере. «Я и боюсь! Ха! Не смешите меня!» Подходя к неприметным камням, девушка с помощью кисти, которую макала в открытую склянку, рисовала на поверхности знак. Когда она закончила, раздался звук катящихся валунов, и через несколько секунд появился проход. «Делов-то!» И, не дожидаясь никого, ведьма шагнула в темноту. «Темноту? Черт!» уил достал бутылек с зельем и, откупорив, выпил его содержимое. Ночное зрение увеличено на 10%. Продолжительность 29 часов 59 минут».